Глава двадцать шестая Салли Даэра Орел величия, голубой с золотом, прерывисто мерцал вокруг Лагайна, а тот мешком сидел в седле. Мин не понимала, почему этот ореол в последнее время появляется все чаще. Лагайн же безучастно смотрел вперед, поверх головы черного жеребца. А раньше он то и дело оглядывал низкие, поросшие лесом холмы, горбы которых окружали путников. Две спутницы мин ехали вместе чуть впереди. Суан, также неуклюже, как и раньше, сидела в седле косматой белой. Аляни ловко управляла своей мышастой кобылой, причем больше коленями, чем поводьями. Некогда через холмы проходила дорога, теперь на нее намекала лишь неестественно прямая полоса папоротников, пробивающихся сквозь усыпанные листьями лесной подстил кружевные узоры папоротников пожухли и опавшие листва сухо похрустовало и шуршало под копытами лошадей плотное переплетение ветвей прикрывали от полуденного зноя но прохлады не давали по лицу мин хоть сзади изредка налетал слабый ветерок катился пот Вот уже пятнадцать дней они скакали от Лугарда на юго-запад, ведомые лишь настойчивостью Суан. Она, мол, знает точно, куда лежит их путь. Правда, о своей цели она не распространялась. Суан и Лиане и рта не раскрывали, точно захлопнувшаяся медвежья ловушка. Причем Мин сомневалась, что даже Лиане осведомлена, куда они так стремятся. 15 дней скачки, а городки и деревни встречались все реже расстояние между ними становились все больше, пока, наконец, не исчез всякий след человеческого жилья. С каждым днем Лагайн все больше сникал, и с каждым днем все чаще вокруг него появлялся ореол. На первых порах Лагайн ворчал, что они гоняются с заблуждающим огоньком. Но вскоре Суан вновь прибрала к рукам свой маленький отряд и без всякого сопротивления. Лагайн все больше погружался в себя. Последние шесть дней у него даже не хватало сил и желания спросить, куда они направляются и доберутся ли когда-нибудь хоть куда-то. Едущие впереди суан и Аня начали тихонько переговариваться. Как мин не напрягала слух, слышала она лишь едва различимые бормотание, которое вполне могло оказаться и шорохом ветра в листве. Если она попытается подъехать ближе... Наверняка либо Суан, либо Лиане. Велят ей приглядывать за Лагайном, а то и просто примутся буравить ее взглядами, пока даже напрочь ослепшему болвану не станет понятно, что он сует свой нос в дела, которые его ничуть не касаются. И то, и другое они с ней уже проделывали. Правда, Лиане время от времени поворачивалась в седле и посматривала на Лагайна. Наконец, Лиане придержала луноцветик и поотстала, пристроившись рядом с вороным жеребцом Лагайна. Жара как будто не очень ее донимала. На медном лице блестели лишь считанные капельки пота. Мин натянула поводье отворачивая дикую розу в сторону и освобождая место для лиане «Уже недолго», — сказала Лианя Лагайну проникновенным голосом. Он не отрывал взор от бурьяна впереди вороного коня. Она наклонилась к спутнику ближе оперлась на его руку и даже сжала ее. — Продержись еще немного, Далин, и тогда ты отомстишь. Его глаза все так же отупел глядели на заросшую дорогу. — Мертвец бы больше внимания обратил, — заметила Мин, нисколько не кривя душой. Мысленно она раскладывала по полочкам все, что делала Леаня, и по вечерам беседовала с ней, хотя и старалась не показывать, зачем ей все это нужно знать. Она ведь никогда не научится вести себя так непринужденно, как Лиане. Если только я в себя столько вина не волью, что соображать перестану. Однако несколько дельных советов не помешают. Может, его поцеловать? Лиане окинула девушку взглядом, который заморозил бы и бегущий ручей. Но Мин спокойно встретила ее взор. В не с Лианей у нее почти никогда не было затруднений, чего никак не скажешь про Суанн. Немногие же шероховатости сгладились с тех пор, как бывшая хранительница летописей покинула башню, и много меньше их стало с того времени, как Мин стала обсуждать с Лианей мужчин. Да и как тебя запутает женщина, которая на полном серьезе заявляет, будто есть 107 различных поцелуев, и что для женщины существует 93 способа касаться рукой лица мужчины, а Лиане, похоже, всей этой ерунде верит. Вообще-то сама Мин свое предложение о поцелуе насмешкой не считала. Раньше Лагайн, поднявшись первым, будил остальных ни свет, ни заря. Однажды его самого пришлось вытаскивать из-под одеял. С того самого дня лиани нежно ворковала с ним, расточала улыбки, от которых у него пар из ушей должен был бы вырваться. Но Мин не понимала, испытывает ли лиани к Лагайну какие-то чувства, хотя ей было трудно даже допустить подобную возможность. Или Лиане старается растормошить Лагайна, не дать ему, отказавшись от всего, умереть, стремиться сохранить ему жизнь. Для той участи, что уготовила для него в своих планах Суан. Вдобавок Лиане не переставала кокетничать с другими. По-видимому, у них с Суан имелся уговор. Суан ведет беседы с женщинами, Лиане с мужчинами. Так повелось с самого Лугарда. Улыбки и взгляды Лиане дважды позволили путникам получить комнаты, хотя хозяева постоялых дворов и утверждали, будто нет ни одной свободной. В тех же двух гостиницах и еще трех в придачу Лиане добилась, чтобы им изрядно скостили счет. Еще две ночи, вместо того, чтобы ютиться под кустом, путники, благодаря уловкам Лиане, удобно располагались в амбарах. Кроме того, однажды какая-то фермерская жонка погналась за ними с вилами наперевес. В другой же раз их угостили необычным завтраком. Фермерша швырнула в них холодной овсянкой. Однако Лиане, в отличие от остальных, считала эти инциденты забавными случаями. Но в последние несколько дней лагайн перестал реагировать на ухищрение Лиане так, как всякий другой мужчина, видевший ее более двух минут. Он вообще больше ни на что не реагировал. Суан придержала Белу, сидя в седле по-прежнему как деревянная, и выставив локти. Просто чудо, что она сумела оглянуться, не свалившись с кобылы. Кстати, на Суан жара тоже вроде как не сказывалось «Сегодня ты у него тоже образы видела?» Налагайна Суан едва глянула. «Все то же самое», — терпеливо ответила мин Суан отказывалась понять или поверить, сколько бы девушка не твердила ей о своих видениях. Впрочем, Лиане относилась к предсказаниям Мин со схожим чувством. Это не имело бы значения, если бы Мин не увидела впервые такую ауру еще в Тарвалоне. Даже валяясь и на дороге, хрипя в предсмертной агонии, Мин поставила бы все, что имела, и даже сверх того, на какое-нибудь чудесное выздоровление, оживление. Например, откуда ни возьмись, появляется ай Седай и исцеляет Лагайна. Да что угодно. То, что видела Мин, всегда оказывалось верным. Так случалось всегда. Точно так же, впервые увидев Рандал Тора, девушка поняла, что безнадежна, да отчаяннее влюбится в него. И точно так же она узнала, что ей придется делить любимого с еще двумя женщинами, Судьба предназначала Лагайна для величия и славы, о которых немногие из людей и мечтали. «Не смей говорить со мной в подобном тоне», — промолвила Суан, пронзив девушку холодом голубых глаз. «И так худо, что приходится кормить с ложечки этого здоровенного волосатого карпа, а тут еще ты нахохлилась точно Илька зимой. С ним, девочка, я еще могу смириться». — Но коли тебе своей кислой миной вздумается мне хлопот добавить, то очень скоро ты об этом пожалеешь. Я достаточно ясно выразилась? — Да, Мара. Молодец. По крайней мере, яда и сарказма ты в свои слова добавила, — издеваясь над собой, подумала Мин. — Мне незачем быть кроткой, как гусочка. Ляне-то я исхитрилась окоротить, та аж с лица спала. В последней деревне домонейка предложила Мин испробовать на практике то, о чем они беседовали, на кузнеце. Высокий мужчина, не дурен собой, с сильными руками и неторопливой улыбкой, но все-таки. Я постараюсь не быть угрюмой. Хуже всего другое, Мин поняла, что старается говорить искренне. Сон лишь одним своим видом многого добивалась». Мин и вообразить не под силу, чтобы Суан обсуждала, как улыбаться мужчине. Суан бы в упор, глядя мужчине в глаза, указала, что ему делать, и ожидала, чтобы веленные исполнили быстро и точно. Именно так она со всеми и поступает. Если же она и вела себя по-другому, как с Лагайном, то лишь потому, что дело было не настолько важным, чтобы настаивать на своем. «Надеюсь, уже недалеко?» — резко заговорила лиане Для мужчина она перебрегала иной голосок. «Мне не нравится, какой у него вид. А если придется еще на ночь останавливаться? Что ж, если он и утром будет такой же квелый, как сегодня, то не знаю, как мы умудримся его на посадить. Если в деревне правильно указали дорогу, то не очень далеко» нетерпеливо заметила Суан. В последней деревне Суан пришлось о чем-то расспрашивать. О чем именно шла речь, мин слышать не дали, а Лагайн был совершенно безучастен. Суан же не очень-то нравилось, когда ей напоминали о вынужденных расспросах. Мин не могла понять от чего. Вряд ли Суан полагает, будто Элайда пустит за ними погоню. Сама девушка надеялась, что уже близко. Трудно сказать, как далеко к югу забрели путники, съехав с проезжей дороги в Женаханнах. В большинстве деревень жители имели весьма слабое представление о том, где расположены их деревня. Разве что не сомневались в названии близлежащих городков. Но когда путники переправлялись через Монатерендрели в алтару, незадолго до того, как Суан свернула с оживленного тракта, Седовласый старик-паромщик по какой-то причине долго разглядывал потрепанную карту. На карте была изображена местность до самых гор Тумана. Если только ми не обманывается, то по ее прикидкам еще немного миль, и путники достигнут другой большой реки. Либо ею будет Байерн, а это означает, что путники уже в Гайлдане с пресловутым пророком, собравшим вокруг себя людские толпы, Либо они окажутся у Элдара, на том берегу которого Амадиция и Белоплащники. Мин ставила на Гейлдан, с пророком или без него, но отряд и вправду оказался очень близко к границе. Только глупец решит искать место сбора Айседай еще ближе к Амадиции, чем они сейчас находятся. А Асуан никогда не отличалась глупостью. В Гейлдане они или в Алтаре а одиция должна быть недалеко до нее скорее всего несколько миль видимо укрощение теперь всерьез за него взялось пробормотала суан только бы он протянул еще дня два три мин держала рот на замке если женщина не хочет слушать толку в разговоре не будет покачав суан ткнула белую кабулками и послала лошадь вперёд вновь возглавив отряд. Она так крепко сжимала по воде, будто ждала, что коренастая кобылка вот-вот понесет. Ляня опять принялась шелковым голоском ластиться к Лагайну. Может, у нее и впрямь какие-то чувства к нему. Что ж, этот выбор ничуть не более странен, чем выбор самой Мин. Мимо, ничуть не меняясь, скользили лесистые холмы, деревья, кусты, заросли бурьяна и ползучих растений. Старую дорогу, прямую как стрела, отмечали папоротники. Ляне сказала, что почва там, где проходила дорога, другая. Будто Мин важно знать, что да как. С ветвей на всадников иногда цокали белки, щеголявшие кисточками на ушках. Изредка раздавались птичьи трели. Что это за птицы Мин и догадок не строила. По сравнению с Кеймлином, Илианом или Тиром, Байрлон, может, и не город, но девушка считала себя городской. А потому птицы есть птица, и ей совершенно безразлично, на какой земле обычно растут папоротники. Вновь начали поднимать голову сомнения. После корейских ключей они уже не раз просыпались, но раньше было проще загонять их подальше. После Лугарда пузырьки сомнений все чаще выскакивали на поверхность. И однажды Мин поймала себя на том, что думает о Суан так, как никогда не осмеливалась раньше. Разумеется, у девушки не хватало духу заикнуться Суан о своих сомнениях. Даже самой себе признаться в недостатке мужества было больно. Но вдруг Суан не знает, куда направляется. «Врать Суан теперь может». Ведь усмирение освободило ее от трех клятв. Или она по-прежнему надеется, что, продолжая поиски, наткнется на какой-нибудь след того, что так отчаянно ищет. Ляна и понемногу, и, несомненно, весьма необычным образом начала устраивать свою жизнь. Отделяя себя от тревог, о власти, от силы, от ранда. Нет, Ляне не отказывалась от них совершенно. Но для Суан, как считала мин вряд ли существует что-то другое. Белая башня и дракон возрожденный составляли всю жизнь Суан. И она будет держаться за них, пусть даже ей приходится лгать самой себе. Леса так быстро расступились перед большой деревней, что Мин от неожиданности заморгала. А пушка? узнала дубы, амбровые деревья и карликовые сосны. Шагов на пятьдесят отстояла от взбиравшихся на низкие холмы домов, возведенных на обкатанных речных камнях. И крытых соломой. Девушка готова была биться об заклад, что очень недавно на месте поселения царствовал лес. Деревья плотным кольцом обступали дома, теснились к стенам, тут и там возле фасадов светлели свежими срезами пни. Улицы выглядели так, будто их недавно перепахали. На дороге не было плотно утоптанной земли, какая обретается за многие поколения. Мужчины настилали свежие соломенные крыши на три больших каменных куба, должно быть, гостиницы. Над дверью одной покачивалась сблеклая, побитая ветрами и дождями вывеска. Однако нигде на крышах Мин не заметила старой соломы. Для столь небольшого числа замеченных девушкой мужчин слишком много сновало туда-сюда женщин и слишком мало играло на улице детей. Обычными для деревни были лишь витающие в воздухе запахи стряпни. Если в первое мгновение представшая ее глазам деревня ошеломила мин, то, сообразив, что перед ней, она чуть с седла не свалилась. Женщины помоложе, выбивающие на подоконниках одеяло или спешащие по каким-то делам, были в простых шерстяных платьях, но ни в одной деревне, какой угодно большой, Не оказалось бы так много женщин в дорожных платьях из шелка или из тонкой шерсти всех цветов и покроев. И для взора Мин, и вокруг этих женщин, и вокруг большинства мужчин плавали образы, вспыхивали, меняясь и мигая ауры. Вокруг подавляющего большинства Мин нечасто что видела, но у Айси Дай и у Стражей редко когда не бывало аур хоть час а дети, наверное, тех, кто служил в башне. Замужних Айсседай вообще мало, считанные единицы. Однако, зная их, не приходилось сомневаться, что они приложили все усилия, чтобы увести своих слуг вместе с семьями оттуда, откуда вынуждены были бежать сами. Суан отыскала место сбора Айсидай. В гробовой настороженной тишине всадники въехали в деревню. Никто не проронил ни слова, стоящие неподвижно айс-седай, провожали пришельцев внимательными взглядами, как и молодые женщины и девушки, наверняка принятые или даже послушницы. Мужчины, за мгновение до того двигавшиеся с волчьей грацией, замерли на месте. Кто, сунув руку в солому, кто, потянувшись за косяк, несомненно, к припрятанному там оружию. Детишки исчезли, торопливо разогнанные по домам взрослыми, которые, по всей видимости, были в башне слугами. У мин под столькими немигающими взглядами волосы на затылке едва дыбом не встали. Ляне вроде обеспокоилась, искоса поглядывая на людей, мимо которых проезжала. Но Суан оставалась спокойной. Ни один мускул не дрогнул на лице. Она направлялась прямиком к самой большой гостинице с невразумительной вывеской. Возле гостиницы Суан слезла с Белы, Привязала поводик к железному кольцу на каменном столбе канавязи, который, похоже, совсем недавно установили на место. Помогая Лиане спустить с седла Лагайна, обычно суандажа руки не предлагала, чтобы посадить или снять его с лошади, Мин быстро осмотрелась. Все глядели на них, никто не шелохнулся. — Не ожидала, что меня встретит как блудную дочь, — прошептала она Лиане. Но почему никто хотя бы «здравствуй» не скажет?» Не успела Леане ответить, даже если и собиралась, как Суан сказала. «Ладно, нельзя бросать в весла хоть берег и рядом. Видите его в дом». И она исчезла за порогом гостиницы. Амин и лиани повелел Огайна к двери. Тот шел без труда, но когда женщины перестали его подталкивать, сделал шаг и сразу остановился. Такой обстановки, как в этом общем зале, мин никогда прежде видеть не доводилось. Широкие камины, конечно, не горели. На месте выпавших камней зияли бреши. Побелка на потолке повреждена, а в больших прорехах от штукатурки виднелась сетка об решетке. Разномастные столы всевозможных форм и размеров стояли на рассохшемся полу, который сейчас подметали несколько девушек. Женщины, на чьих лицах возраст не оставил своей печати, сидя за столами, просматривали пергаменты, отдавали распоряжение стражам. Кое-кто из них был в меняющих цвета плащах. Или приказывали другим женщинам, среди которых были принятые и послушницы. Прочие были для этого слишком стары. Едва ли не у половины серебрилась в волосах седина, ясно указывая на прожитые годы. Здесь оказались и другие мужчины, не стражи. Они, по-видимому, были на посылках. Приносили айсси дай то пергаменты, то кубки с вином. Повсюду царила оживленная деловитая суета. В комнате плясали ауры и ореолы. От них умин зарябила в глазах и разболелась голова. Девушка старалась не обращать внимания на образы, пока они не обрушились на нее и не погребли под собой. Это оказалось нелегко, но подобному приему она научилась еще в башне, когда вокруг нее были не одна и не две айсседай. На встречу новоприбывшим направились четыре айсседай, воплощенные изящество и холодное спокойствие, в дорожных юбках-штанах. Для мин увидеть эти знакомые черты было все равно, что добраться до дома после долгих блужданий. Раскосые зеленые глаза Ширем тотчас впились в лицо Мин. Вокруг огненных волос Айси Дай вспыхнули серебристые и голубые лучи и мягкое золотое сияние. Мин не могла понять, что значит это видение. Ширем, слегка склонная к полноте, была в темно синем шелковом платье. Она строго нахмурилась. — Я была бы более счастлива видеть тебя, дитя моё Если бы узнала, как ты обнаружила наше местонахождение. И я не против, если ты хотя бы намекнешь, каким образом тебе на ум пришла столь неразумная мысль привести его. С полдюжины стражей придвинулись ближе. Руки на рукоятях мечей, острые глаза не упускают, из виду А тот будто ничего вокруг не замечает. Мин так и застыла с раскрытым ртом. «Почему?» спрашивают ее. «Моя нер Девушка договорить не успела. «Было бы много лучше...» Ледяным тоном заговорила светлощекая Карлиния. «Если бы он умер, как твердили слухи...» Холод в ее голосе был не от гнева, а от рассудочности. Карлиния принадлежала к белой Айе. Ее платье цвета поделочной кости выглядело так, будто его слишком долго носили не снимая. На миг Мин увидела, как над темными волосами Карлинии проплыло изображение ворона. Оно было больше рисунком, чем живой птицей. Девушка решила, что этот ворон татуировка. Но что значит подобное видение, она не понимала. Мин сосредоточилась на лицах, стараясь вообще ничего не замечать. — Вид у него такой, словно он вот-вот умрет, — продолжала Карлиния. Что бы ни пришло тебе в голову, усилия твои пропали впустую. Но я тоже хотела бы узнать, как тебе стало известно о Солидаре. Пока Айсседай вовсю трепали мин, суанс с Лиане стояли в стороне и переглядывались, самодовольно, с веселыми искорками в глазах. На них никто даже не смотрел. Еще одна Айсседай Мирелли, смуглая красавица в зеленом шелковом платье, вышитым наискось по лифу золотыми полосами, выскочила из-за спины белой сестры. Обычно она всегда улыбалась. И порой эта ее всепонимающая улыбка могла поспорить и с новыми уловками из арсенала Лиане, однако сейчас улыбки на ее совершенно овальной формы лице не было и в помине. Выкладывай мин. Не стой развинув рот, будто олх какой. Даже среди зеленых. Мирелли славилась вспыльчивым нравом. «Ты обязана нам рассказать», — добавила она ее голосом, много мягче и нежнее, хотя и в нем проскальзывали раздраженные нотки. У она и были грубоватые черты лица и материнский вид, несмотря на свойственное айседай отсутствие морщин. Она поглаживала бледно-серую юбку с видом матери, которая сдерживает себя, чтобы не схватиться за хворостину. У нас найдется местечко и для тебя, и для тех двух девушек, но ты должна рассказать нам, как сюда добралась. Мин встрепенулась и захлопнула рот. Ну, конечно, те две девушки. Она уже настолько привыкла к своим спутницам, к тому, какими они теперь стали, что даже не задумывалась, сколь разительно переменился облик Суан и Лиане. Мин сомневалась, что хоть одна из этих Айседай видела Суана и Лиане после того, как незложенных правительниц бросили в подземные темницы под Белой башней. Лиане почти смеялась, а Суан чуть ли головой не качала, сокрушаяся недогадливости Айседай. — Вовсе я не горела желанием с вами поговорить, — сказала Мин, обращаясь к Шириам. — Пусть те две девушки на себе почувствуют этакие взгляды а с меня уже хватит. Расспрашивайте Суан и Лилиане». Айсседай воззрились на мин, будто она у них на глазах рехнулась, а так и внула в сторону своих спутниц. Четыре пары глаз переместились на тех, но узнавать их Айсседай не спешили. Они разглядывали странную пару, хмурились, переглядывались. Ни один из стражей не отвел взора от Лагайна, не снял ладони с меча. «Усмирение может вызвать подобный эффект», — наконец пробормотала Мерелли. «Я читала отчеты, в которых такое предполагалось». «Во многих отношениях лица очень схожи», — медленно промолвила Шириан. «Можно отыскать женщин, настолько похожих на них, но кому и зачем этого понадобилось?» Суанслиане уже не выглядели самодовольными, — «Мы те, кто мы есть», — решительно заявила лиане «Расспросите нас. Ни одна самозванка не знает всего, что известно нам». Суан же не стала дожидаться вопросов. «Лицо мое, может, и изменилось. Однако я, по крайней мере, знаю, что делаю и почему. Готова поспорить, а вас такого не скажешь». От ее стального тона Мина застонала. Но Мерли кивнула. — Голос Суан Санчей — это ее голос. — Голос можно и подделать, — заметила Карлиния по-прежнему хладнокровно. — Но насколько хорошо можно выучить воспоминания? — Аная сурово нахмурилась. — Если это ты, Суан, то в день твоих двадцать вторых именин мы с тобой поспорили. Где это случилось и каковы были последствия нашего спора? Суан уверенно улыбнулась Анаея. Во время занятий, когда ты втолковывала принятым, почему так много государств, выделившихся из империи Артура ястребиное крыло после его смерти, не сумели выжить и вскоре исчезли с лица земли? Кстати, я до сих пор с тобой кое в чем не согласна. А результат спора оказался предсказуем. Два месяца я по три часа в день работала на кухне. Ты, помнится, сказала, надеюсь, тамошний жар перебьет и умерит твой пыл». Если Суан полагала, будто одного ответа окажется достаточно, то она глубоко заблуждалась. У Анаэ сыскалось еще немало вопросов для обеих. От нее не отставали и Карлини с Ширием, которые, по-видимому, были послушницами и принятыми в одно время с допрашиваемой парочкой. Интересовались теми подробностями, о которых не узнал бы никто, решивший выдать себя за суан или лиане о всяких ссорах стычках о проделках удавшихся и неудавшихся о мнениях высказанных о разных наставницах из числа айедай мин никогда бы не поверила что женщины ставшие впоследствии амерлин и хранительницы летописей так часто влипали в неприятности но у нее сложилось впечатление что услышанная лишь малая верхушка скрытой ото всех горы и что сама Шириам, похоже, не уступала обеим по части проказ. Мирелли, самая молодая из всех, ограничивалась улыбкой и удивленными замечаниями, пока Суан не сказала что-то о том, как в ванну Сароя-Седай запустили форель, и как какую-то послушницу полгода учили должному поведению. Правда, Суан не очень-то вдавалась в воспоминания о тех, кто ее саму наставлял на путь истинный, Будучи послушницей, выстирало платье, не понравившееся, принятое с чесоточной травой? Тайком улизнуло из башни порыбачить? Даже принятым необходимо разрешение, чтобы покинуть владение башни во внеурочное время. Суансли они охладили, чуть ли не заморозили ведро воды и установили его так, чтобы окатило айседай, которая, как они считали, несправедливо их выпорола». Судя по блеску в глазах Анаи, им крупно повезло, что тогда так и не доискались виновниц этого происшествия. Из того, что Мин знала об обучении послушниц, да в немалой степени принятых, этим двум женщинам просто посчастливилось продержаться в башне так долго, чтобы суметь стать Айсседай. А ведь сейчас Мин узнала лишь малую толику их похождений. Сколько раз с них могли буквально шкуру спустить за их выходки? — Я убеждена. — Вполне, — сказала в конце концов она и глядя на прочих Айсседай. Следом за Шириум кивнула и Мирелли, но Карли не заметила. — Тем не менее остается вопрос, что с ней делать? Она, не мигая, смотрела на Суан. И остальные Айсседай сразу заволновались. Мирелли кусала губу. Она ей рассматривала половицы. Шириам, разглаживая платье, как будто вовсе избегала смотреть на Суан и Лиане. — Мы по-прежнему знаем все, что нам было известно раньше, — завела Лиане, внезапно нахмурившись. — Мы можем быть полезны. Суан стояла с побагровевшим лицом. Лиане, по-видимому, забавляли рассказы о выходках юных лет и наказаниях за проделки. Но самой Суан совсем не нравились эти воспоминания. Однако голос ее звучал лишь слегка напряженно, хотя она готова была взорваться. «Вы хотели знать, как мы вас нашли?» «Я встретилась с одной из моих агентов, которая также работает на голубых. Она и сказала мне о Сале Даэра». Мин ничего не понимала. Что это за разговор о Салле Даэра? Да и кто она вообще такая? Но Шириам и остальные кивнули друг дружке. Как Мин сообразила, своими словами Суан сообщила нечто гораздо большее, чем простое объяснение, как их отыскала. Суан дала понять, что по-прежнему держит в руках сеть своих осведомителей, которые служили ей как Амерлин. «Мин, сядь там!» сказала Ширием девушке, указав на пустой столик в углу. «Или ты все еще илмендреда И Лагайны с собой возьми!» Ширием и три других Айседай обступили Суана и Лиане и повели их в глубину общего зала. К ним присоединились еще две женщины в платьях до верховой езды, и вся группа скрылась за недавно сколоченной дверью. Доски были еще свежие. Вздохнув, Мин взяла Алагайна под руку и повела к столу. Усадила на грубо оструганную скамью, а сама устроилась на шатком стуле с решетчатой спинкой. Поблизости к стене прислонились два стража. На Алагайна они будто и не смотрели, но Мин знала Гайдинов. Они видят все, и даже во сне способны выхватить мечи за один удар сердца, а то и быстрее. Итак. Даже призвав Суан и Лиане, встретили их не с распростертыми объятиями. Ну а чего она ожидала? В Белой Башне Суан и Лиане были самыми могущественными. А отныне они даже не айс седай. Весьма вероятно, остальные просто не понимают, как себя с ними держать. Да еще и явились они с укращенным лжедраконом. А лучше бы Суан не врать и не строить каких-то планов насчет Лагайна. Мин сомневалась, что Ширием и прочие айсседай окажутся столь же терпеливыми, как Лагайн. И, по крайней мере, Ширием узнала Мин. Девушка снова встала, взглянула в окошко с треснутыми стеклами. Лошади по-прежнему стояли у канавязей. Но кто-нибудь из стражей, которые с виду и не следят, успеет остановить ее раньше, чем она отвяжет по воде Дикой Розы. В башне еще тогда суанни ни перед чем не остановилась, лишь бы изменить обличие девушки. Как видно, напрасно. Правда, Мин не думала, что кому-то из этих Айседа известно о ее видениях. Эти сведения Суан с Лиане явно держали при себе и ни с кем ими не делились, Мин была бы рада до невозможности, если б так оно и оставалось. Если эти Айсседай что-нибудь прознают, спутают ее по рукам и ногам, как прежде поступила сама Суан, и тогда Мин никогда не добраться до Ранда. И если они посадят ее на короткий поводок, Мин так и не сумеет продемонстрировать ему все, что узнала от Лиани. Все хорошо, все просто замечательно. Она сделала большое дело, помогла Суан отыскать место сбора. Теперь важно привести Айсседай на помощь Ранду. Но у Мин есть и своя цель, личная. Влюбить в себя мужчину, который никогда на нее дважды подряд не смотрел. Причем успеть все провернуть, пока он не сошел с ума. Может, она сама ума лишилась, как суждено ему. «Тогда из нас получится замечательная пара», — пробормотала себе под нос Мин. Возле ее столика остановилась веснушчатая зеленоглазая девушка, должно быть послушница. «Поесть не хотите или чего-нибудь выпить? Есть жаркое из ленины и дикие груши. Может, и сыр найдется». Она так старательно отводила взор от Лагайна, что лучше уж глядела бы на него, вытаращив глаза. «Хорошо бы груш и сыру», — сказала девушке Мин. С едой два последних дня было не ахти. Путникам нечасто удавалось перекусить в гостинице или на ферме. Пару раз Суан ухитрилась словить рыбу в ручье. Но обычно добычу с охоты приносил Лагаин. К тому же, по мнению Мин, сушеные бобы не еда. И немного вина, если есть. Но сначала я бы хотела кое-что узнать. «Если не секрет, где мы? Ведь эта деревня называется Солидар?» «В алтаре. В миле к западу река Илдар, а на том берегу уже Амадиция». Девушка напустила на себя извечную загадочность Айсседай. Впрочем, не очень-то убедительно. «Где лучше скрываться Айсседай, как не там, где их и не подумают искать?» «Нам не нужно было бы скрываться» садила девушку смуглой молодая женщина с курчавыми волосами, остановившаяся рядом со столиком. Мин узнала ее. Это была принятая по имени Фаулайн. Однако увидеть ее здесь Мин не ожидала, полагая, что та останется в башне. Как представлялась Мин, Фаулайн не нравилось ни и никто. И она часто говорила, что, став полноправной сестрой, выберет красную ае Великолепный обращик последовательницы лайды «Зачем ты сюда явилась? Да еще с ним. Зачем она явилась?» ни, ни на секунду не усомнилась, кого имеет Фаолайн в виду. «Это она виновата, что нам приходится скрываться. Я не верю, будто она помогла бежать Мазарему Тайму, но, может, она и причастна к его бегству, раз появилась тут с ним?» «Хватит, Фаолайн» оборвала круглолицую принятую стройной женщину с черными волосами, волнами, не по спине до талии. Мин показалось, что она узнала эту женщину в темно-золотистом дорожном платье из шелты. «Эдесина! Вроде бы из желтой!» «Ступай, у тебя есть свои обязанности!» — сказала Эдесина. «А если ты, Табия, собиралась еды принести, так тоже пошевеливайся!» Эдесина и бровью не повела на помрачневшую фаолайн, которая присела в реверансе. А то и не худо бы взять пример с уже убежавшей послушницы. Табия куда старательнее сделала реверанс. Вместо этого Эдесина положила ладонь на голову Лагайна. Тот, уткнувшись взором в стол, будто ничего и не замечал. И тут глазам мин предстало видение. На шее Эдесины внезапно сомкнулся серебристый ошейник, а потом также внезапно разломился. Мин вздрогнула. Ей очень не нравились видения, связанные с Шан Чан. Во всяком случае, десина каким-то образом спасется от ошейника. Даже если б Мин и хотелось открыть свой дар, нет никакого смысла предупреждать женщину. Все равно ничего не изменится. — Все дело в украшении, — сказала немного спустя Айси думаю он уже отказался от желания жить я для него ничего не могу сделать а если помогла то вовсе не уверена что стало бы ему помогать взгляд брошенный ею перед уходом на мин был очень далек от дружелюбного в нескольких футах в стороне остановилась элегантной статная женщина в желтовато коричневом шелковом платье окинула мины лагайно холодным взглядом бесстрастных глаз кируна была из зеленых и отличалась величественными манерами. Как слышала Милн, Керуна приходилась королю Арафела сестрой, но в башне относилась к Мин по-дружески. Мин улыбнулась, но большие темные глаза, не узнавая, скользнули по лицу девушки, и кируна плавной походкой покинула гостиницу. Следом за ней устремились четыре стража, ничем не похожие друг на друга мужчины, их объединяло лишь смертоносная даже с виду манера двигаться в ожидании сыра и груш мин надеялась что суан с лиане нашли куда более теплый прием.